Массия поднялся по лестнице в контору Дона Мигеля Ретана. Он поставил свой чемодон на пол и стучал в дверь. Ответа не было. Но Мануэль, стоя в коридоре, чувствовал, что в комнате кто-то есть. Он чувствовал это через дверь. Ретана, сказал он, прислушиваясь. Ответа не было. Ретана. «А все-таки он здесь», — подумал Мануэль. «Ретано», — повторил он, и громче постучал в дверь. «Кто там?» — раздался голос из конторы. «Это я, Мануэль», — сказал Мануэль. «А что нужно?» — спросил голос. «Мне нужна работа», — сказал Мануэль. В двери что-то несколько раз щелкнуло, и она распахнулась. Мануэль вошел, захватив свой чмадан. За столом в глубине комнаты сидел маленький человечек. Над его головой висело чучело бычьей головы, сделанное в мадридской мастерской. Стены были увешаны фотографиями в рамках и афишами боя быков. Маленький человечек сидел и смотрел на Мануэля. Я думал, что он был виноват. теу бит сказал он. Мануэль быстро постучал костяшками пальцев по столу. Маленький человечек сидел и смотрел на него через стол. Сколько у тебя выходов за этот год, спросил Ритана. Один ответил Мануэль. Только тот один спросил маленький человечек, только. Я читал об этом в газетах, сказал Ритана. Он сидел, откинувшись на спинку стула и смотрел на Мануэля. Мануэль поглядел на чучело быка. Он не раз видел его и раньше. Он питал к нему что-то похожее на родственные чувства. Лет 9 назад бык убил его брата от того, что поддавал надежды. Мануэль хорошо помнил этот день. На дубовом щитке, к которому была прикреплена бычья голова, поблескивала медная дощечка с надписью. Мануэль не мог прочесть её, но он предполагал, что это в память его брата, что ж он был славный мальчик. На дощечке было написано: Бык Марипоса с гандарии герцога Верагуа, вспаровшие семь лошадей и убившие Антонио Гарсиа Новильерро. 27 апреля 1909 года. Ритана заметил, что Мануэль смотрит на бычью голову. На воскресенье Герцк прислал мне такую партию, что без скандал не обойдётся, сказал он. Они все разбиты на ноги. Что говорят о них в кафе? Не знаю, ответил Мануэль. Я только что приехал. Да, сказал Ритано. У тебя и чемодан с собой. Откинувшись на спинку стула, он смотрел на Мануэля через большой стол. "Садись", сказал он. "Сними шляпу". Мануэль сел. Без шляпы лицо его стало совсем другим. Косичка мотодора пришпилена и на макушке, чтобы держалась под шляпой и не лепо торчала над бледным лицом. Ты плохо выглядишь, сказал Ритан. Я только что из больницы, сказал Мануэль. Я сложил бы, до тебя отняли ногу? Нет, сказал Мануэль. Обошлось. Ритан наклонился вперёд и пододвинул Мануэлю стоявший на столе деревянный ящичек с сигаретами. Бери, сказал он. Спасибо. Мануэль закурил. "А ты сказал", он протягивая Ритане зажжённую спичку. "Нет", Ритана помахал головой. "Не курю". Ритана молча смотрел, как Мануэль курит. "Почему ты не подыщешь себе какую-нибудь работу?", спросил Ритана. "Я не хочу какую-нибудь", сказал Мануэль. "Я матадор". "Нет больше матадоров", сказал Ритана. Я матадор, сказал Мануэль. "Да, когда сидишь у меня в конторе". Мануэль засмеялся. Ретано молча смотрел на Мануэля. "Я могу вывести тебя вечером, если хочешь", предложил Ретано, когда спросил Мануэль: "Завтра?" "Не люблю быть заменой", сказал Мануэль. Именно так все они погибают. Именно так погиб Сельвадор. Он постучал костяшками пальцев по столу. Больше у меня ничего нет, сказал Ретано. Почему бы тебе не выпустить меня днём на будущей неделе, спросил Мануэль. Сбора не сделаешь, ответил Ретано. Публика требует только Литрии, Рубито и Латоре. Эти хорошо работают. Публика придёт смотреть меня с надеждой, сказал Мануэль. Нет, не придёт. «Тебя уже давно забыли». «Я могу хорошо работать», — сказал Мануэль. «Предлагаю тебе выступить завтра вечером после клоунады», — повторил Ретана. «Будешь работать с Эрнандесом и можешь убить двух на вилье». «Чьи на вилье?» — спросил Мануэль. «Не знаю. Из тех молодых бычков, что найдутся в корале. Из тех, которых ветеринары не допустили к дневным боям». Не люблю быть заменой, сказал Мануэль. Как хочешь, сказал Ритано. Он наклонился над бумагами. Разговор больше не интересовал его. Сочувствие, которое на минуту вызвал в нём Мануэль, напомнило о старых временах, уже исчезнув. Он охотно заменит им Чавеса, потому что всё это обойдётся дёшево, но и других можно иметь по дешёвке. Всё же он хотел бы помочь Мануэлю. Ну что ж, завтра он может выступить. Теперь его дело решать. А сколько ты мне заплатишь, спросил ему Ноэль. Он всё ещё тянул себя мыслью, что откажется, но он знал, что не может отказаться. 250, 50 ответил Витанов. Он хотел дать 500, но когда он разжал губы, они сказали 250. «Веляльте ты платишь семь тысяч», — сказал Мануэль. «Но ты не Веляльте», — ответил Ритано. «Я знаю», — сказал Мануэль. «Он делает сборы, Мануэлу», — объяснил Ритано. «Конечно», — сказал Мануэль. «Он встал». «Дай триста, Ритано». «Хорошо», — согласился Ритано. «Он достал из ящика стола листок бумаги». «А можно мне пятьдесят получить сейчас?» — спросил Мануэль. Пожалуйста, сказал Ритана. Он вынул из бумажника кредитку в 50 песет и, развернув её, положил на стол. Мануэль взял деньги и спрятал в карман. А квадрильяс спросил он: "Будут ребята, которые всегда работают у меня по вечерам, а мне ничего, а пикадоры?" "Пикадоры неважные", признался Ритана. "Мне нужен хоть один хороший пикадор", сказал Мануэль. "Найми его", сказал Ритана. «Ступай, найми!» Только не за те же деньги, возразил Мануэль. «Не могу же я оплачивать Пикадора из этих шестидесяти дуро!» Ритана ничего не ответил, только посмотрел через стол на Мануэля. «Ты сам знаешь, что мне нужен хоть один хороший Пикадор!» Сказал Мануэль. Ритана, не отвечая, смотрел на Мануэля, словно откуда-то очень издалека. так не годится, сказал Мануэль. Ритан всё ещё разглядывал его, откинувшись на спинку стула, разглядывал, откуда ты издалека. У нас есть свои пикадоры, сказал он. "Знаю", сказал Мануэль. "Знаю я твоих пикадоров". Ритан не улыбнулся. Мануэль понял, что дело кончено. «Я хочу только равных шансов», – не громко сказал Мануэль. «Когда я выйду на арену, нужно, чтобы я мог подступиться к быку. Для этого довольно одного хорошего пикадора». Он обращался к человеку, который уже не слушал его. «Если тебе нужно что-нибудь сверх положенного», – сказал Ритана, – «доставай сам». «Будет работать наша квадрилья, приводи своих пикадоров сколько хочешь». «Клоуна докончается в 10.30». Хорошо, сказал Мануэль, если это твое последнее слово. Да, сказал Ритана. До завтра, сказал Мануэль. Я буду там, сказал Ритана. Мануэль поднял свой чемодан и вышел. Захлопни дверь, крикнул Ритана. Мануэль оглянулся. Ритана сидел, наклонившись над столом и просматривал бумагу. Мануэль плотно притворил дверь и замок в щелок. Он спустился по лестнице и вышел из подъезда на залитую солнцем улицу. Было очень жарко, и вот близк солнца на белых зданиях больно резнул глаза. Он пошел в Пуэрто-дель-Соль по теневой стороне крутой улицы. Тень была плотной и свежей, как проточная вода. Но когда он пересекал поперечные улицы, зной сразу охватывал его. Среди встречавшихся ему людей Мануэль не заметил ни одного знакомого лица. Перед самой Пуэрто-дель-Соль он зашел в кафе. В кафе было пустовато. Только немногие посетители сидели за столиками у стены. За одним из столиков четверо играли в карты. Остальные сидели, прислонившись к стене, и курили. Перед ними стояли пустые рюмки и чашки из-под кофе. Мануэль прошел через длинный зал в маленькую заднюю комнату. В углу за столиком сидел человек и спал. Мануэль сел за один из столиков. Вошел официант и остановился возле Мануэля. «Вы не видели Сурито?» – спросил его Мануэль. «Он приходил утром», – ответил официант. «Теперь он раньше пить и не придет». «Дайте мне кофе с молоком и рюмку в коньяку», – сказал Мануэль. Официант вернулся, неся поднос с большим стаканом для кофе и рюмки. В левой руке он держал бутылку к книгу. Описав под носом дугу, он все сразу поставил на стол, а мальчик, который шел за ним, налил стакан кофе и молока из двух блестящих кофейников с длинными ручками. Мануэль снял шляпу, и официант увидел косичку, приколотую надолбом. Наливая коньяк в рюмку, стоявшую возле стакана кофе, он подмигнул мальчику. Мальчик с любопытством посмотрел на бледное лицо Мануэля. Мы будете здесь выступать, спросил официант за кудревые бутылку. Да, сказал Мануэль. Завтра. Официант медлил у столика, прижав но бутылки к бедру. Э, Клаунадис спросил он. Мальчик смутился и отвел глаза. Нет, после. А я думал, что будут Чавес и Эрнандес, сказал официант. Нет, я и ещё один. То, Чавес или Эрнандес? Кажется, Эрнандес. А что случилось с Чавесом? Он ранен. Кто сказал Ританна? "Эй, Луис", крикнул официант в соседнюю комнату. "Чавес ранен". Мануэль снял обёртку с спорца и сахара и бросил оба куска в стакан. Он помешал кофе и выпил его. Кофе был сладкий, горячий и приятно согревал пустой желудок. Потом он выпил коньяк. Налейте ещё рюмку, сказал он официанту. Официант вытащил пробку и налил полную рюмку. Пролив коньяк на блюдце, только подошёл ещё один официант, мальчик ушёл. Что ж, тяжело ранен, спросил Мунуэль второй официант. Не знаю, ответил он на это. Ридано не сказал. Ему-то, конечно, плевать, вмешался высокий официант. Мануэль раньше не видел его. Он, говорят, только что подошёл. У нас так. Если Ретана поддержит твоё счастье, сказал высокий офицер. А если не поддержит, можешь пойти и пустить себе пулю в лоб. Верно поддакнул второй офицер. Совершенно верно. Ещё бы неверно, сказал высокий офицер. Я хорошо знаю, что это за птица. Смотрите, как он выдвинул веляль, тут сказал первый офицер. До розви вводна, во сказал высокий официант. А маршала Лаландо, а на Сионале. "Верно, верно", подтвердил маленький официант. Они оживлённо разговаривали возле столика Мануэля, а он молча смотрел на них. Он уже выпил вторую рюмку коньяку, а о нём они забыли, словно его здесь и не было. "Это просто стадо верблюдов", продолжал высокий официант. "Вы когда-нибудь видели на Сионале второго?" Я видел его в прошлое воскресенье, ответил первый официант. Настоящий жираф, сказал маленький официант. Я же вам говорил, сказал высокий официант. Всё эти любимчики ританы. Послушайте, дайте мне ещё рюмку, сказал Мануэль. Пока они разговаривали, он перелил коньяк с в блюдце с рюмкой и пнул его. Первый официант не глядя на Мануэля наполнил урёмку, и все трое разговаривая вышли из комнаты. Человек в дальнем углу всё ещё спал, прислонившись головой к стене, слегка похрапывая при каждом вздохе. Мануэль выпил коньяк. Его самого клонило ко сну. Выходить на улицу не стоит, слишком жарко. И делать там нечего. Нужно повидать Сурита. Он взремнёт немного, пока тот не пришёл. Мануэль толкнул ногой свой чемодан под столом, чтобы удостовериться, что он тут. Может быть, лучше поставить его под стул, чтобы не Он нагнулся и подвинул чемодан, потом положил голову на стол и заснул. он проснулся, кто-то сидел за столиком напротив него. Это был высокий и плотный мужчина с крупными чертами лица и с муглой, как у индейца, кожей. Он уже давно сидел здесь. Он махнул рукой официанту, чтобы тот не подходил, и теперь сидел и читал газету, время от времени взглядывая на Мануэля, который спал, положив голову на стол. Он читал с трудом, по складам, усиленно шевеля губами. Чтобы передохнуть, он отрывался от газеты и смотрел на спящего. Он неподвижно и грузно сидел против Мануэля, надвинув на лоб черную широкополую шляпу. Мануэль выпрямился и посмотрел на него. «Здравствуй, Сурита», — сказал он. «Здравствуй, малыш», — сказал плотный мужчина. «Я спал», — Мануэль потер лоб кулаком. «Я видел, что ты спишь». «Как дела?» «А твои?» «Так себе». Оба молчали. Пикадор Суриту смотрел на бледное лицо Мануэля. Мануэль смотрел на огромные руки Пикадора, складывающие газету, прежде чем спрятать ее в карман. «У меня к тебе просьба, Манос», — сказал Мануэль. «Манос Дурос» было прозвище Сурита. «Манос Дурос» Каждый раз, как он слышал его, он вспоминал о своих огромных руках. Он смущенно положил их перед собой на стол. «Давай выпьем», — сказал он. «Давай», — сказал Мануэль. Официант подошел, вышел и снова вошел. Уходя, он оглянулся на сидящих за столиком Мануэля и Сурита. «В чем дело, Мануэла?» Сурита поставил рюмком на стол. «Все!» «Ты не согласишься поработать со мной завтра вечером?» «Спросил Мануэль, смотря через стол на Сурита». «Нет», — сказал Сурита. «Я больше не работаю». Мануэль посмотрел на свою рюмку. Он ждал этого ответа. «Вот ты дождался». «Ну да, дождался». «Не сердись, Манолан, но я больше не работаю». Сурита смотрел на свои руки. «Да». Ну что ж, сказал Мануэль. Я слишком стар, сказал Сурита. Я только спросил, сказал Мануэль. Это завтра вечером? Да, я подумал, что если у тебя если у меня будет один хороший пекадор, я справлюсь. Сколько тебе платит? 350. Ты хотя один получаю больше. Я знаю, сказал Мануэль. Я не имел никакого права просить тебя. «Чего ты не бросишь этого дела?» — сказал Сурита. «Почему ты не отрежешь свою калету, Манола?» «Не знаю», — ответил Мануэль. «Ты немногим моложе меня», — сказал Сурита. «Не знаю», — сказал Мануэль. «Не могу бросить. Только бы шансы были равные, больше мне ничего не нужно». «Не могу не выступать, Манас». «Нет, можешь». «Нет, не могу». Я пробовал бросить. Я понимаю, что это трудно, но так нельзя. Ты должен бросить раз и навсегда. Не могу я этого сделать. Ты в последнее время я был в форме. Суриту посмотрел на лицо Мануэля, тебя свезли в больницу. Но до этого я был в блестящей форме. Суриту ничего не ответил. Он перелил коньяк со своего блюдца в рюмку. В газетах писали, что такой работы ещё не видывали, сказал Мануэль. С уритом молчу, посмотрел на него. Ты же знаешь, когда я в форме, я хорошо работаю, сказал Мануэль. Ты слишком стар, сказал Пикатор. Нет, сказал Мануэль. Ты на 10 лет старше меня. Я другое дело. Повсея не слишком стар, сказал Мануэль. Они помолчали. Мануэль не спускал глаз с лица Пикадора. Я был в форме, когда это случилось. Ты напрасно не пришел посмотреть на меня, Манос, с упреком, сказал Мануэль. Не хочу я на тебя смотреть, сказал Сурита. Я слишком волнуюсь. Ты не видел меня в последнее время? Зато раньше видел. Сурита посмотрел на Мануэля, избегая его взгляда. «Бросай на дело, Маноло!» «Не могу!» — сказал Мануэль. «Я сейчас в форме верно тебе говорю!» Сурита наклонился вперед, положил руки на стол. «Слушай, я поработаю завтра с тобой, но если ты провалишься, ты бросишь, понял?» «Согласен?» «Согласен!» Суриту откинулся назад со вздохом облегчения. «Да!» Пора бросить, сказал он. Нечего дурака валять. Пора отрезать колето. Не придётся бросать, сказал Мануэль. Вот увидишь. Я могу хорошо поработать. Суритов встал, спору утомил его. Пора бросить, сказал он. Я сам отрежу тебе колето. Нет не отрежешь, сказал Мануэль. Не придётся. Сурито подозвал официанта. Пойдём, сказал Сурито. Пойдём ко мне. Мануэль достал чемодан из-под стола. Он был счастлив. Сурито будет его пикадором. Нет на свете пикадора лучше Сурито. Теперь всё просто. Пойдём ко мне, пообедаем, сказал Сурито.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 В пец арены донёсся хохот, потом аплодисменты, долго не смолкающие аплодисменты. Я видел их когда-нибудь, спросил Сурита, высокие громоздкие в темноте рядом с Мануэлем. Нет, ответил Мануэль. Очень смешно, сказал Сурита. Он улыбнулся про себя в темноте. Высокие двустворчатые плотно пригнанные ворота распахнулись. Иммануэль увидел арену в ярком свете дубовых фонарей и тёмный уходящий вверх амфитеатр. По краю арены раскланиваясь бежало двое людей, одетых в продяга, а за ними следом в левреи с блестящими пуговицами шёл третий, подбирая шляпы и трости, брошенные на песок, и кидал их обратно в темноту. С патио вспыхнул электрический свет. Я пойду подыщу себе конягу, пока ты сомрёшь ребят, сказал Суритов. За ними послышалось звяканье упряжки мулов, которые выводили на арену, чтобы вывести губитого быка. Члены квадрильи, смотревшие ко Лунаду из проходов между барьерами в первом ряду, пошли в патио и болтая остановились у фонаря. Красивый юноша в оранжевом с серебром костюме подошёл к Мануэлю. "Я Эрнандес", сказал он, улыбаясь и протянув руку. "Мануэль, пожалуйста". Сегодня нас ждут настоящие слоны весело сказал юноша. Да, крупные орогань не шуточные, подтвердил Мануэль. Вам достаrais лучший, сказал юноша. Не беда, сказал Мануэль. Чем крупнее бык, тем больше мяса для битвы. Кто это придумал, хмыльнулцы Эрнандес. Это старинная поговорка, сказал Мануэль. Построй свою квадрилью, чтобы не видеть, кто работает со мной.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 Под щелканье бичей и звон колокольчиков галопом проскочили в ворота. Мертвый бычок взрыл бороздку в песке. Как только провезли быка, все выстроились для выхода. Вреди стояли Мануэль и Эрнандес. За ними члены из квадрильи, перекинув через руку тяжелые плащи. Позади всех четыре пикадора в верхраме, стальные наконечники отвесно поднятых копий поблескивали в полумраке конечники. Жуон Третан наскупится на освещение. Да ты день не разглядишь, сказал один из пикадоров. Он знает, что мало радости разглядывать его клячу, ответил другой пикадор. Этот дохлятин на подо мной едва на ногах держится, сказал первый пикадор. Какие ни есть о лошади. Лошади-то они лошади. Они болтали в темноте, сидя на своих тощих лошадях. со ритом Алчау. У него была единственная надёжная лошадь. Он успел испытать её в загоне, она слушалась поводу и шпор. Он снял повязку с её правого глаза и перерезал верёвки, которыми её уши были плотно притянуты к голове. И это была хорошая, крепкая лошадь, крепко стоявшая на ногах. Больше ему ничего и не нужно. Он непременно удержится на ней до конца боя.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 хорошее имя, сказал Мануэль. Цыган улыбнулся, показывая белые зубы. Когда бык выйдет, перехвати его и погоняй немного, сказал Мануэль. Хорошо, сказал цыган. Лицо его стало серьёзным. Он начал думать о том, что будет делать на арене. Начинают, сказал Мануэль Лернандэсон. Ну что ж, идём. Подняв голову, Покачиваясь в такт музыке, размахивая правой свободной рукой, они вышли на арену, ступая по жёлтому песку под дуговыми панарями. За ними двинулись кадрили, позади пикадоры верхание, а после всех служителей и позвякивающие упряжками мулов. Толпа аплодировала Эрнандесу, когда они шли через арену. Они выступали горделиво, покачиваясь в такт музыке, глядя прямо перед собой.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 Мануэль выпил стакан воды, поданный ему одним из подручных ританов, который должен был прислуживать Мануэлю и подавать ему шпаги. Эрнандес, поговорив со своим служителем, подошёл к Мануэлю. "Я хорошо встретили, мальчик", сказал ему Мануэль. "Меня любят", радостно улыбнулся Эрнандес. "Как прошёл выход?" спросил Мануэль подручного ритана. "Как свадебный поезд", ответил тот. "Блестящий". «Вы оба вышли, что твои хасэлиты и бельмонты!» Суритов раскакал мимо них, словно грузная иконная статуя. Он повернул лошадь мордой к кораллю, откуда должен был появиться бык. Странно выглядит арена в свете быковых фонарей. Он привык работать на жарком дневном солнце за большие деньги. Эта кинетель при фонарях ему не нравилась. «Начинали бы поскорей!» Oh my god, are we ever in Hexville? Вале Манос сказал он: "Вызови его, чтобы был как раз по мне". Я его вызонил малыш. у малыша. Сурито спрыгнул высоко. Одо меня попрыгает. "Нажми на него", Манос сказал Мануэль. "Уже нажму", сказал Сурито. "Что мы ждём?" "Вот он идёт", сказал Батуэй. Сурито сидел в седле, крепко упираясь ногами в стремина, сжимая могучими ляжками в кожаных набедренниках бока лошади, держа в левой руке поводья в правой длинное копье, низко надвинув на глаза широкополую шляпу для защиты от света и, не отрываясь, смотрел на далекую дверь кораля. Уши Таня трохнули. Сурито отладил его левой рукой. Сурито. Красная дверь каралла распахнулась, и через несколько секунд Сурид увидел далёкий пустой проход под у сторону арены. Потом бык выбежал из прохода на свет дуговых фонарей и соскользил кормозя, всеми четырьмя ногами, и радуясь свободе после тёмного загона, пошёл галопом, мягким, чистым галопом, беззвучным, если бы не вскрапывание широко раздутых надбрей. В первом ряду, положив блокнот на бетонные перилы и наклонившись вперед, заштатный репортер Эль Ральдо со скучающим видом небрежно записывал «Бык, не агрочерный, масти номер 42, очень воинственно настроенный, выбежал со скоростью 90 миль в час». Мануэль, который следил за быком, облакотившись на барьер, махнул рукой, и цыган выбежал вперед, волоча за собой плащ. Бык на всем скаку повернул и кинулся на плащ, опустив голову и задрав хвост.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 Крупный, рога основательные, способные удовлетворить даже платных посетителей. Диего обнаружил явное желание вторгнуться на территорию матадоров. Когда бык ударил рогами в барьер, Мануэль вышел вперёд на утоптанный песок. Уголком глазо он видел суриту верхом на белой лошади у самого барьера слева от себя на расстоянии четверти круга. Подойел, держал плащ близко перед собой, жена в складке обеими руками и кричал быку: "Йоу! Йоу!" Бык повернул и словно оттолкнувшись от барьера, кинулся на плащ. Мануэль шагнул в сторону и обвел быка вокруг себя, размахивая плащом перед самыми рогами. Когда плащ описал круг, Мануэль снова стоял против быка, держа плащ почти вплотную у груди. А когда бык вторично кинулся, снова сделал полный поворот. При каждом повороте толпа одобрительно кричала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре раза он повёртывался вместе с быком, поднимая плащ, вздывавшийся парусом, и каждый раз заставлял быка кинуться снова. После пятого поворота он прижал плащ к бедру и стремительно перевернулся, так что плащ закружился вихрем, как пачки балерины, и бык, словно на привязи, обежал вокруг него. Потом Мануэль отступил, оставил быка лицом к лицу с Сурито на белой лошади, крепко упершись ногами в песок. Лошадь смотрела на быка, уши её выставились вперёд, губы дёргались. Сурито надвинул шляпу на глаза, подался вперёд из рассобнутого локтя, полуопущенной правой руки под острым углом тавчал длинное копье, обращённое стальным наконечником в быку. Репортёр Эрреро Альгардо, затягиваясь с сигаретой и следя глазами за быком, писал: Мастито и Мануэло, исполнив серию вполне приземлённых вероник, и продемонстрировав рикартевский лебельмонте, заслужил приismенту из натаков, после чего мы перенеслись в поле деятельности к Валерий. Свиридис идёт в седле, измеряя в этом расстоянии, чтобы комытно грогать на конечником копья. Бык подобрался и кинулся, устремив глаза на грудь лошади. Когда он опустил голову, готовясь к удару, Суриту вонзил к острие копья во вздувшийся бугор мышц между лопатками быка, налег всей тяжестью на древко, поднял левой рукой белую лошадь на дыбы и перебросил ее направо, протолкнув быка под брюхом лошади, так что рога не задели ее и лошадь, стала на передние ноги, дрожа всем телом. А бык, хлестнув лошадь хвостом по груди, кинулся на плащ, протянутый ему Эрнандесом. Эрнандес побежал боком, уводя быка своим плащом в сторону второго пикадора. Он взмахом плаща остановил быка прямо против всадника и отступил. Увидев лошадь, бык бросился на неё. Копье пикадора скользнуло по спине быка, и когда бык скинул лошадь, на рога пикадор уже наполовину вылетевшей из седла, выбросив правую ногу и стал валиться влево, чтобы заслониться лошадью от быка. Лошадь, поднятая на рога и в спорыте, грохнулась Озимь, и бык продолжал бодать её. А Пегадор, толкнувшись ногами в сапогах от лошади, лежал неподвижно, дожидаясь, когда его поднимут, унесут подальше, и помогут ему встать. Менуэль не бешал быку подать упавшую лошадь. Спешить было некуда. И пекадору ничего не грозило, а кроме того, пусть поволнуется, такому пекадору это полезно. В следующий раз будет порше держаться. Уши пекадоры. Он смотрел на суриту, который, собрав лошадь, ждал в двух шагах от барьера. "Ю, Тамар!" крикнул Мануэль, чтобы привлечь внимание быка и протянул ему плащ, который держала обеими руками. Вика ставил лошати и кинулся за плащом. Иммануэль побежал в сторону, широко развернул плащ, потом остановился и крутым поворотом поставил быка мордой к суриту. Игро пришлось заплатить за смерть росинанта несколькими вора, причём Эрнандес и Мануэла показали искусные ките, писал репортёр Эльральдо. Он вернулся от стального острия и со всей очевидностью дал понять, что он не большой любитель вышадей. Простити Пикадорсу Риты ещё раз показал своё умение владеть копьём. Ходил в частности из гусные швертэп. "Оле! Оле!" закричал мужчина, сидевший рядом с ним. Крик потонул в рёве толпы, и мужчина хлопнул репортёра по спине. Тот поднял глаза в блокнот и увидел, что Сурита, как раз под ним, стоя в стременах, перегнулся через голову лошади и вонзил копье в загривок быка. Копье торчало во всю длину под острым углом у него из-под мышки. Он держал его почти за наконечник. И, навалившись всей своей тяжестью, Сурита удерживал быка, и бык рвался кинуться на лошадь. А Суриту, перегнувшись далеко вперед, удерживал, его удерживал и медленно отводил лошадь в сторону, пока она не оказалась в безопасности». Как только лошадь миновала рога, Сурито ослабил нажим, и когда бык рванулся, треугольный острий копье вспароло бугор мышц между его лопадок. Бык, учутившийсь перед плащом Эрнандеса, кинулся на плащ и юношу увёл его на середину арены. Сурито, отглаживая свою лошадь, смотрел, как бык кидается за плащом, который Эрнандес размахивал перед его мордой в ярком свете фонарей под крики толпы. «Ты видел?» — спросил Сурита, обращаясь к Мануэлю. «Замечательно!» — ответил Мануэль. «Досталось ему от меня!» — сказал Сурита. «Посмотри на него!» Кидаясь на плащ, взметнувшийся у самой его морды, бык вдруг упал на колени. Он сразу вскочил на ноги, но Мануэль и Суриту через всю арену увидели струю крови, гладкую и блестящую на черной лопатке быка. «Досталось ему от меня!» — повторил Сурита. «Дои!» «Хороший бык», — сказал Мануэль. «Еще один раз, и я убил бы его». «Сейчас начнется третий тур», — сказал Мануэль. «Смотри на него», — повторил Суритош. «Мне пора», — сказал Мануэль, и побежал в другой конец арены, где появился еще один пикадор. Служители, держа лошадь под узцы и, колотя ее палками по ногам, старались подтащить ее к быку, а бык стоял, опустив голову, нерешительно перебирая копытами. Сурит упустил свою лошадь шагом и, подъехав поближе, хмурясь, следил за ходом боя. Наконец бык кинулся. Служители бросились бежать к барьеру. Пикадор промахнулся и бык, поддев рогами брюхо лошади, забросил ее себе на спину. Сурит он наблюдал, не упуская ни одной подробности. Вот бежали служители в красных подках и оттащили Пикадора. И который уже на ногах чертыхается, размахивает руками Мануэль и Эрнандес держат на готовой плаще А бык, огромный черный бык, стоит с лошадью на спине Копыта болтаются, удечка заступилась за рога Черный бык с лошадью на спине шатается на коротких ногах Кто вскидывает голову, кто опускает ее, стараясь сбросить с себя лошадь Наконец лошадь сброшена И бы кинулся на плащ, который Мануэль развернул перед его мордой. Мануэль чувствовал, что бык стал медлительнее. Интериал много крови по всему боку поблескивало в лоск. Мануэль снова подставил быку плащ. Сейчас киннется, свиреевые глаза вытрощены, глядит за плащом. Мануэль отступил в сторону и подняв руки растянул плащ перед мордой быка, готовясь сделать веронику. Теперь он опять стоял против быка. Да, голова слегка опустилась, он держит её ниже. Это всё Сурита. Мануэль взмахнул плащом. Сейчас он кинется. Он вступил в сторону и сделал ещё одну Веронику. Как страшно наставил рог, думал Мануэль. Не хватит. Теперь он на чеку. Теперь он подстерегает, не спускает с меня глаз, но я каждый раз подставляю ему плащ. Он дрыгнул плащом перед мордой быка. Сейчас кинется. Мануэль ступил в сторону и повернулся на месте. Слишком близко получилось, нельзя работать так близко к нему. Край плаща был мокрый от крови там, где он скользнул по спине быка. Но ничего, еще один раз. Последний. Мануэль лицом к быку в пятый раз протянул ему плащ. Бык смотрел на него. Неподвижным взглядом выставив рога, бык смотрел на него, подстерегая. «Бык!» «Йоу!» — крикнул Мануэль. «Тороу!» — и, отклонившись назад, взмахнул плащом. «Сейчас кинется!» Он ступил в сторону, снова махнул плащом и перевернулся, и быка бежал вокруг него, следуя за плащом, а потом остался ни с чем, застыв на месте, словно завороженный. Мануэль, собрав плащ в правую руку, помахал им перед мордой быка, чтобы показать, что бык оцепенел, и пошел прочь. Аплодисментов не было. Мануэль пошел по песку к барьеру, а тем временем Сурита уехал с арены. Пока Мануэль работал с быком, рожок протрубил сигнал к выходу бандельера. Сигнал лишь смутно дошел до его сознания. Служители накрывали брезентом двух убитых лошадей и посыпали песок вокруг них опилками. Мануэль подошел к барьеру выпить воды. Служитель протянул ему тяжелый пористый кувшин. Фуэнтес, высокий цыган, стоял на готове, держа в руках пару бандерилей, сложив вместе тонкие красные палочки крючками. Он посмотрел на Мануэля. «Ступай», — сказал Мануэль. Цыган выбежал на арену. Мануэль, оставив кувшин, вытирал лицо носовым платком и смотрел на цыгана. «Ступай», — сказал Мануэль. Репортер Эля Ральдо нагнулся за бутылкой теплого шампанского, которая стояла у него между ног, отхлебнул и закончил абзац. Престарелому Маноло не удалось вызвать аплодисментов в серии трафаретных трюков с плащом. После чего начался следующий номер программы. Бык все еще стоял, не двигаясь посреди пустой арены. Фэнтез с Высокий, прямой, уверенно подходил к быку, раскинув руки, в каждой руке в кончиках пальцев по тонкой красной палочке остриём вперёд. Фуэнтес подходил всё ближе, а позади него немного в стороне шёл другой член квадрилис с плащом. Бык посмотрел на Фуэнтеса и вышел из оцепенения. Его глаза впились в остановившегося перед ним цыгана. тот откинулся назад и что-то крикнул быку, потом покрутил бандерильями и блеск стальных наконечников привлёк взгляд быка. Задрав хвост, бык ринулся вперёд. Он бросился прямо на Фуэнтеса, не спуская с него глаз. Фуэнтес стоял неподвижно, откинувшись назад, выставив бандерилью, и когда бык опустил голову для ударов, Фуэнтес ещё больше откинулся назад, руки его сошлись над головой, бандерилья опустились под прямым углом и подавшись вперёд, Фуэнтес вонзил их в лопатку быка. Великоподавшись вперёд, на дрогамя опираясь на отвёсно торчавшие палочки, плотно сдвинув ноги, он пропустил быка мимо себя, слегка откинувшись в сторону. "Оле!" закричала толпа. В их гнеистого бодался высоко подпрыгивая точно выскакивающей из воды форель. Красные рукоятки бендилили качались при каждом прыжке. Мануэль со своего места у барьера заметил, что бык бодаясь выставляет вперёд правый рог. "Скажи ему, чтоб в следующий раз колов справа", сказал он одному из юношей, когда тот побежал к фуэнтусу с новой парой бендилили. Тяжёлая рука опустилась на плечо Мануэля. Ну как, малыш, спросил Сурита. Мануэль молча следил за быком. Сурита облокотился на барьер и налёк на него всей своей тяжестью. Мануэль повернулся к нему. "Ты сегодня в форме", сказал Сурита. Мануэль покачал головой. Ему нечего было делать для следующего тура. Цыган хорошо работал с бандерилями, бык Пулит очень хорошо подготовлен к следующему туру. Хороший бык. Все, что было до сих пор, это пустяки. Самый конец. Удар шпага, и вот что решит дело. Не то чтобы он очень волновался. Он даже не думал об этом. Но у него было дурное предчувствие. Он стоял у барьера и смотрел на быка, готовясь к следующему туру, обдумывая, как он будет работать с мулетой, утомит быка, сделает его податливым. Цыган снова шел навстречу быку. Шел, вытягивая носки, Горделеева как танцор по мальному залу. Красные палочки бандерили и покачивались в такт его шагам. Быть теперь он не был в оцепенении, следил за одним, подстерегая его, но ждал, пока он подойдет поближе, чтобы наверняка достать его, всадить в него рога. Когда фуэнтес подошёл почти к плотному бык кинулся на него. Как только бык опустил голову, Фуэнтес 50 бежал назад, потом остановился, подался вперёд, вытянул руки, потянувшись на носки, и в ту же самую секунду, когда рога миновали его, всадил бандериль в тугой бугор мышц между лопаток быка. Толпа бешено аплодировала. "Недолго этот мальчик будет выступать по вечерам", сказал подручный ритано, обращаясь к Сурито. Хорошо работает, сказал Сурита. Смотрите, смотрите, все трое следились за цыганом. Фуэнтес стоял на арене спиной к барьеру. Зад ней его по эту сторону барьера стояли двое из квадрильи, держа наготове плащи, чтобы отвлечь внимание быка. Бык, высунув язык, тяжело поводя боками, следил за цыганом. "Теперь попался", думал бык. Стоит плотно у красным доскам на расстоянии короткого прыжка. Бык не отступил, следил за ним. Цаган откинулся, отбил руки назад, держа бензопилой крючками вперёд. Он позвал БК, топнул ногой. Бык медлил, выжидая. Он хотел бить наверняка. Хватит с него колючек. Куента подошёл ближе к быку. Откинулся назад, снова позвал быка. Кто-то в толканье предостерегающе крикнул. «Черт, слишком близко!» — сказал Сурита. «Смотрите, смотрите!» — сказал подручный Литана. Откинувшись назад, Фуэнтес повертел бандерильями под дразнивая быка. Потом высоко подпрыгнул на месте. Как только цыган подпрыгнул, бык, задрав хвост, кинулся на него. Фуэнтес плавно опустился на носки и, вытянув руки и подавшись вперед всем телом, бонзил бандерильи под прямым углом, ловко увернувшись от правого рога. Хлопающие по доскам плащи отвлекли внимание быка, и он с размаху всадил рога в барьер. Заган под громкие аплодисменты толпы побежал вдоль барьера. Куртка на нём была разодрана, быть задеваю кончиком рога. Фентес радостно улыбался, показывая прореху зрителям. Он обошёл арену кругом, когда он проходил мимо Сурита, сияя его улыбкой и указывая на свою куртку, Сурит улыбнулся. Последнюю пару бандерилейи втекал кто же другой. Никто не обращал на него внимания. Служитель Мануэля всунул палку в красную ткань мулеты, сложил её и перетолкнул через барьер Мануэля. Потом открыл кожаный футляр, достал шпагу и не вынимая из ножен, протянул Мануэлю. Мануэль вытащил клинок за красную рукоятку и нужно отписью в уполь. Посмотрел на сурита. Старый пикадор увидел, что Мануэль весь в поту.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 Я посвящаю этого быка вам, сеньор и мадридской публике, самой просвещённой и самой великодушной во всём мире, сказал он. Это была очень хренитая формула, он сказал в интервью. Он мог бы несколько сократить её для вечернего боя. Он отвесил плафон в темноту, выпрямился, бросил шляпу через плечо. держа мулету в левой, а шпагу в правой руке направил сердце. К... по-прежнему модель для сборки. Сегодня в нашей программе рассказ Эрнеста Хемингуэя «Непобежденный». Продолжение. Мануэль подходил к быку. Бык смотрел на него, глаза его бегали. Мануэль отметил, что бандерильи свисают с левой лопатки, и что из раны и от копья сурита все еще течет блестящая струйка крови.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 Он не думал о том, как ванзить шпагу, как убьёт быка, он думал только о том, что нужно делать сейчас. Предстоящий бой всё же угнетал его. Подвигаясь вперёд, следя за ногами быка, он видел его глаза и влажную морду и широкий разворот выставленных вперёд рогов. Вокруг глаз быка были светлые круги. Бык следил глазами за Мануэлем.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 Натягивая ему лёту Мануэль заметил красное пятно на белом основании рога. Отмечая всё это, он не терял из виду ноги быка. Бык в упор смотрел на Мануэля. Выжидает, подумал Мануэль. И режет силы. Нужно вывести его из неподвижности, заставить опустить голову. Сурито заставил его опустить голову, но он опять поднял её.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 Его грузная неподвижность исчезла. Мануэль заметил свежую кровь, каплями стекавшую по ноге из черной лопатки. Он вытащил шпагу из мулета и взял ее в правую руку. Держа мулету в опущенной левой руке, отклонившись влево, он позвал быка. Бык подобрался, не спуская глаз с мулеты. Вот сейчас, подумал Мануэль. Ух, бык кинулся. Мануэль отклонился вправо и плотно взвив ноги, провёл мулетой над головой быка, и со корпусом кривую, повторённую шпагой, ярко сверкнувшую под тугавыми подсугавыми нарядами. Когда паса натурали кончилось, бык снова кинулся, и Мануэль поднял мулету, делая паса до де печо. Он стоял неподвижно, а бык пластную прошёл мимо него под поднятой мулетой. Мануэль откинул голову, уклоняясь от гриме щелка ядра, как добилили горячие чёрные селые быка костью и силу пути. Что, слишком близко подумал Мануэль. Суриты, вышедший из барьера, торопливо сказал что-то цыгану, а тот тут же схватил лошадь и побежал к Мануэлю. Сурито низко нахмурив бровь, смотрел через ореол на него. Мануэль снова стоял против быка, держа мулету опущенной ли в руке. Бейт наклонил голову, следил глазами за мулетой. "Если бы это сделал Бельмонте, они бы веселились бы от восторга", сказал подручный ритан. Сурита ничего не ответил Он молча следил за мною, стоявшим в середине арены «Есть хозяин откопал его?» – спросил подручный Ретан «В больнице!» – сказал Сурита «Скоро опять туда попадет!» – сказал подручный Ретан Сурита повернулся к нему «Постучи о дерево!» – сказал он, показав на барьер «Я же в шутку!» – «Постучи о дерево!» Подручный Ретан наклонился и не разу постучал о барьер «Смотри», — сказал Суритов. В середине арены, под дуговыми фонарями, Мануэль стоял против быка, опустившись на одно колено. Он поднял мулету обеими руками, и бык кинулся, заграв хвост. Мануэль уклонился от рогов, и когда бык снова кинулся, описал мулетой друг друг, и бык упал на колено. «Да он просто блестящий Матадор», — сказал потруще Виктория. Оказался. Уникальным. Мануэль встал, держа мулету в левой а шпагу в правой руке, и поблагодарил за будизметы донешившиеся из тёмной аптеки театра. Пек поднялся на ноги и ждал, низко опустив голову. Сориду, что-то сказал, пом был где минуто нашу скодрили, они выбежали на середину арены и стали с плащами позади друг друга. Теперь позади него стояло четверо. Эрнандес следовал за Мануэлем с тех пор, как он вышел с мулетой. Фуэнтес, высокий и стройный, стоял прижав плащ к груди, рассеянным взглядом у отдая бой. Когда подбежали ещё двое, Эрнандес указал им места: одному справа, другому слева. Мануэль один стоял впереди против быка.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 Мануэль свернул муляту левой рукой. Глаза быка следили за ней. Голова была опущена, но недостаточно низко. Мануэль подразнил его мулятой, бык медленно двинулся, только глаза следили за ней. Сердце нылося под его желудком, ноги квадратом готов. Самое время. Он мыслил привычными понятиями своего ремесла. Иногда соответствующий термин мне сразу приходил на ум, иногда мысль не складывалась. Его чутьё и опыт работали автоматически, а мозг работал медленно, подыскивая слова. Он знал всё о быках. Ему не надо было ни о чём думать. Он просто делал то, что от него требовалось. Его глаза всё видели, а тело проделывало нужные движения без помощи мысли. Если бы он стал думать, он бы погиб. Сейчас, стоя против быкаунца, знавал многие одновременно. У вот рога один расщеплённый, другой ровный и острый. Нужно встать на линию левого рога, обвести его лету, чтобы бык последовал за ней, сделать короткий прямой выпад и, наткнувшись на драгами, всадить паго под рукоятку в кружок величиной с пятидесятовую монету между лопатками быка почти у самого загривка. Он должен всё это сделать и выпрямиться, увернувшись от рогов. Он знал, что должен всё это сделать, но думал только одно: torto e diretto. Коротко и прямо, думал он, сворачивая мулету. Коротко и прямо вытаскиваешь пагу из мулеты. Он стал против прищеплённого в левый рога и прибросил мулету так, что она обхватывала крест с сабгой, которую он держал на уровне глаз в правой руки, и поднявшись на носки, нацелился клинком в самую высокую точку между лопатками.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 метнулись плащи, отвлекающие быка, и потом бык исчез, одним прыжком перескочив через Мануэля. Стало темно, когда бык прошел над ним, даже не задел. Мануэль встал и поднял мулету. Квентес подал ему шпагу, она согнулась, когда наскочила на лопатную. Мануэль выпрямил ее о колено и побежал к быку, который стоял возле одной из убитых лошадей. Курка Мануэля разлетелась под мышкой там, где она зацепилась за ровно. Уведи его отсюда, крикнул Мануэль Сигано. Бык почуял просто битю лошадей и всадил рога в презент. Когда он кинулся на плать Фуэнтеса, с расщеплённого рога свисал презент, и в публике раздался смех. Бык яростно мотал головой, стараясь сбросить презент. Эрнандес, забежав сзади, схватил презент за край и ловко стёрнул его с рога. Бык повернул голову за презентом, но вдруг остановился. Он опять занял оборонительную позицию. Мануэль шёл к выкусу мулета и в падении. Продойдя вплотную, он смахнул мулетой. Бык не двинулся. Мануэль стал боком к нему, нацеливаясь острием шпаги. Бык был недвижим, точно мертвый, явно не способен к нападению. Мануэль поднялся на носки, нацелился стальным острием и кинулся на быка. Снова толчок. Мануэль отбросил назад, и он силой ударился о песок. На этот раз нельзя было отбиваться ногами. Бык стоял прямо над ним. Мануэль лежал, не шевелясь, положив голову на руки, и бык толкал его рогами. Толкал в спину, прижатое к песку лицо. Мануэль чувствовал, как рог вошел в песок между сосредственными руками. Бык ударил его в поясницу. Лицо Мануэля вдавилось в песок. Бык зацепил рогом рука в куртке и оторвал его напрочь. Захлопали плащи, и бык, оставив Мануэля, последовал за ним. Мануэль поднялся на ноги, подобрал мулету и шпагу. Потом провёл большим пальцем по острию и побежал к барьеру за ножи шпаги. Служитель передал ему шпагу через барьер. Вытрети лицо, сказал он. Мануэль снова подбегая к быку, вытер кровь с лица носовым платком. Он не видел Сурито. Те же Сурито. Мадрилья отступила от быка, держа площадь наготове. Быку, томлённый попаданием, уже снова стоял неподвижный и грузный. Мануэль пошёл к нему, держа мулету в левой руке. Он остановился и взмахнул ею, бык не двинулся. Мануэль провёл мулетой справа налево, слева направо перед мордой быка. Глаза быка следили за мулетой, поворачивались при каждом взмахе, но он не кидался. Он ждал Мануэля. Мануэль волновался. Ничего нельзя сделать, надо ударить. Коротко и прямо. Он подошел близко к быку, скрестил шпагу с шмулятой... И кинулся. Ванзая шпагон перебросил корпус влево, чтобы избежать острого рога бык проскочил мимо него, шпага взлетела вверх, сверкнув под дуговыми фонарями и упала красной рукояткой вперёд на песок. Мануэль подбежал и поднял её. Она согнулась, и он выпрямил её о колено. Когда он бежал к быку, который снова застыл на месте, он выровнялся с Эрнандесом, держа шпагу в пламенной готове. "Он из одних костей", сочувственно сказал юноша. Мануэль кивнул. Он вытер лицо и спрятал запачканный кровью платок в карман. А вот он стоит. Он сам его потерял. Раклиати. Может, у него в самом деле нет кости? Может быть, на нём нет ни одного местечка, куда может войти шпага. Чёрт возьми, нет. Он им покажет, что есть. Мануэль протянул быку мулету, но бык не двинулся, потом помахал мулетой перед мордой быка. Всё напрасно. Он сложил мулету, вытащил шпагу, стал боком и бросился на быка. Ванзив шпагу он изо всей силы нажал на рукоять, шпага согнулась, потом высоко подпрыгнула и, перевернувшись в воздухе, упала в толпу. Когда шпага выскочила у него из рук, Мануэль успел увернуться от раклов. Первые подушки, полетевшие на арену из темноты, не задели его. Потом подушка поплыла ему в лицо, и окровавленное лицо обращённое к толпе. Они быстро летели одна за другой по долине песок. Кто-то в первом ряду бросил в него пустую бутылку из-под шампанского. Она ударила Мануэля по ноге. Стоял, всматриваясь в темноту, откуда всё это летело, потом что-то пропистило в воздухе и упало возле него. Его шпага. Мануэль нагнулся и поднял ее. Он выпрямил шпагу о колено и взмахнул ей перед толпой. «Благодарю вас!» — сказал он. «Благодарю вас!» «Ах, мерзавцы! Мерзавцы! Ах, подлые мерзавцы!» Он пинком отбросил подушку и побежал к быку. «Вот он стоит, как ни в чем не бывало! Ну, погоди же, мерзавец!»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 «Шпагу мне!» — крикнул он. «Мулету!» Фуэндес подошел с мулета и шпагой. Эрнандес огнил его одной рукой. «Наступайте вы в лазарет!» — сказал он. «Не валяйте дурака!» «Уйди от меня!» — сказал Мануэль. «Уди к черту!» Он вырвался. Эрнандес пожал плечами. Мануэль побежал к быку. Вот он стоит, грузный, расставив ноги. Но ну, почему ты дерзаешь? Мануэль вытащил шпагу из муледы, нацелился и бросился на быка. Он почувствовал, что клинок вошёл до отказа по самую рукоять. Все пять пальцев ушли в рану. Он стоял над быком, и в руке было горючо от крови быка.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 поискал глазами мулета. Нужно найти и приветствовать президента. К черту президента! Он сел на песок и уставился на лагитого быка. Все четыре ноги задраны. Толстый язык высунулся. Кто-то ползет по его брюху и между ногами. Там, где волос редкий. Мертвый бык. К черту быка! К черту всех! Он, он хотел встать, но опять закатывался. Он опять опустился на песок. К черту быка!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 то му слухал далёкий шум эта толпа ну что ж старого быка придётся убить кому-нибудь другому они уже разрезали всю его рубашку врач улыбнулся ему а вот и ритан здравствуй ритан сказал мунуэль Он не услышал своего голоса. Ритан улыбнулся ему и что-то сказал, Мануэль не расслышал. Сурито стоял возле стола и, нагнувшись, смотрел, как работает врач. Он был в костюме пикадора на бешляпах. Сурито что-то сказал ему, Мануэль не расслышал. Сурито говорил с Ританой. Один из санитаров улыбнулся и передал Ритане ножницы. Ритана передала их Сурито. Сурито что-то сказал Мануэлю. Он не рассужен. Чёрт, операционный стол. Не в первый раз ему лежать на операционном столе. Он не умрёт. Если бы он умирал, тут был бы священник. Сурито что-то говорил ему. подняв ножницы. «Вот оно что! Они хотят отрезать его косичку! Они хотят отрезать его калету!» Он сел на операционном столе, а врач отступил назад, рассерженный. Мануэль почувствовал, что кто-то схватил его за плечи. «Ты этого не сделаешь, Манос», сказал Мануэль. Он вдруг ясно услышал голос Сурилья. Спокойся, сказал Курита. Не сделаю. Я пошутил. Я был в форме, сказал Мануэль. Мне просто не повезло, вот и всё. Мануэль лёг на стул. Что-то положили ему на лицо, всё это знакомо. Он глубоко вдыхал приличный запах. Он устал. Он очень-очень устал. Он маску снял с его лица. Я был в форме, слабым голосом проговорил ему. Я был в блестящей форме. Ритано посмотрел на Сурито и пошёл к двери. Я останусь с ним, сказал Сурито. Ритано пожал плечами. Мануэль открыл глаза и посмотрел на Сурито. Скажи сам. Разве я не был в форме, манас спросил он с надеждой, глядя на Сурито. Ещё бы, сказал Сурито. Ты был в блестящей форме. Санитар положил маску на лицо Мануэля, и он глубоко вдыхал знакомый запах. Сурито неуклюже стоял возле стола, наблюдая Here is the rendezvous. I just saw her started. Captain curling our arms and I could see the booster's going turning out just a couple of 100 yards behind. It was beautiful. All uh, right, Roger 7, you have a go. Release 7 Orphan.